Глава тридцать вторая Кажется, я был слишком оптимистичен, когда пообещал Иве вернуться на следующий день. Доехать от Орберг-Айса до Верига, где живет Энтериэль, можно за три-четыре часа, если не случится нападений диких. Обратно столько же, но расправиться с бабушкой за шестнадцать часов будет сложно. Я стоял перед огромным особняком, стекла которого переливались перламутром. После моего простого, минималистичного дома, это как-то слишком. Вздохнув, я позвонил в колокольчик и невольно поежился от резкого звука: Этот дом будто из хрусталя сделан, невозможно сосредоточиться. Понимаю, почему отец сбежал из него и забрал семью. Довольно быстро мне открыл дверь молодой человек в очень экстравагантном для дворецкого костюме, кожаном жилете на голое тело, которое открывал вид на мускулистую загорелую грудь. Обтягивающие брюки довершали гардероб. Не оборотень. Человек. Надо было Иве взять. Показать, что ее статус выше. Чем могу помочь? Услужливо поклонился дворецкий. Доброе утро. Я получил письмо от Энтерель. Думаю, она ждет меня. Госпожа у бассейна, подождите в холле. Я ей сообщу. Он провел меня до круглых цвета мят и диванов, после чего скрылся за дверью с красивой мозаикой вместо стекла. Мельком глянув в огромное зеркало, я поправил ворот и прошел по помещению. Если бы не Энджел, отказался бы от поездки. Сейчас нужно завершить тестирование, а не отвлекаться на глупости. Интересно, Иве уже проснулась? Дойти до дивана я не успел. Двери распахнулась, и на меня буквально напрыгнула бабушка Эндериэль в мокром купальнике. «Ой, кто пришел? Никуля-симпатюля. Сахарочек мой ненаглядный. «Ну что же ты забыла о своей Энтериэль?» «Я извелась вся в одиночестве». Хотя она и моя бабушка выглядят очень молодо. Те, кто не знал деталей, могли бы принять ее за мою ровесницу. «Здравствуй», — поставил я Энтериэль на ноги. «Рад видеть тебя в добром здравии». Получил письмо. «Ты так похудел, Снежочек!» Она проигнорировала мои слова. «Ничего, я знаю, что тебе поможет». Энтериэль потащила меня в комнату с бассейном. «Хорошая сауна. Снимай этот унылейший костюм. Не переживай, я помогу». «Нет, я ненадолго». Пришлось ловить ее руки и удерживать. «Нам нужно поговорить о том, что ты зачем-то заражаешь детей, которых я опекаю». «Единственные дети, которые должны тебя беспокоить, твои собственные», — надменно вскинула подбородок бабушка. «А это... так, просто способ привлечь внимание». Она уткнулась в ладони к себе. Я так одиноко, Ники. Твоя мать, мерзавка эдакая, забрала мою единственную радость. Да еще и сахарочков настроила против меня. И что? Вот результат. Всех угробила, безмозглая. Даже ты, Никуля, скоро умрешь. Болезнь ведь прогрессирует, да? Месяца три осталось. Ох, как жить-то потом? Так же, как и сейчас. Спокойно улыбнулся я. «Тем не менее, я прошу больше не подвергать тех, за кого я отвечаю, опасности. Твои действия могли вызвать эпидемию, пострадал бы весь город, не только оборотни, но и люди, которые там живут». «О, нет!» — она прикрыла рот ладонью, даже не пытаясь казаться искренней. «Правда? Какое несчастье! Я не подумала, правда. Ох, ну хорошо, что обошлось!» Энтерель проговорила это одним тоном, с видом будто подавляет зевок, а после снова встрепенулась. «У тебя ведь до сих пор никого нет, милый, да?» Перед глазами мелькнуло лицо Иви. «Может, можно ли отвечать, что есть?» «Нет, не бабушке, точно». «Само собой, мне осталось не так много. Не хочу травмировать кого-то своим уходом». «Отлично, малыш, у меня ведь для тебя сюрприз. Эх, хорошо хоть мордочкой не подкачал». Бабушка потрепала меня за щеку. Красавчик весь в меня. Ну, поднимайся к себе и ложись. Устал ведь с дороги? Мне нужно вернуться там, важный эксперимент. А здесь тебя ждет очень влажный эксперимент. Бабуля поиграла бровями. Не останешься? Я еще раз прогуляюсь по орбик Айсу. Ты мне угрожаешь? Изогнул я бровь. Сколько это займет времени? А тебе так не терпится сбежать от любимой бабули? Энтериэль рассмеялась. «Можно я хотя бы накормлю своего сахарочка ужином?» «Ужином? Она хочет, чтобы я тут весь день был?» «Нет, тогда Киви точно не успею». «Я готов позавтракать с тобой. Максимум — пообедать. Потом мне нужно вернуться в Орберг Айс. Я оставил на столе один из экспериментов. Не хочу, чтобы дом моего отца взорвался, если я не успею вернуться». «Хорошо. Пообедать так пообедать. Но прошу, переоденься». «Для влажного эксперимента ты должен выглядеть подобающе!» Она подмигнула. «Тебе принесут одежду, а я все подготовлю». Звучало не очень хорошо, но прежде чем я успел возразить, Энтерель умчалась за следующие двери, которые выглядели как крылья бабочки. Что ж, придется немного поиграть в семейные узы. Скрыв раздражение, я отправился вслед за слугой. «Чувствую, сегодня меня не ждет ничего хорошего». Я вдруг понял, что последние дни оказались на удивление комфортными. Лечение Энджела было важно не только для спасения жизни мальчика, но и в качестве тестирования новой формулы. Были побочные эффекты, которые мне не понравились, должен доработать. В этой суете продержался лишь потому, что рядом оказывалась Иви со свежесваренным кофе и перекусом. Она же отслеживала, чтобы я сходил в душ, когда появлялась возможность, и приводил себя в порядок. Пусть Хакан фактически столкнул нас лбами, но я искренне рад, что это случилось. Надеюсь, Иви и правда не слишком в тягость сожительствовать с сумасшедшим ученым. Переодеваться предстояло в купальную одежду. Будь я в хорошей форме, попытался бы сбежать, но, увы. Что ж, чем быстрее я с этим разделаюсь, тем скорее вернусь домой. Слуга ждал меня за дверью и повел коридором в сторону бассейна. Сам он остался караулить в проходе, а я вошел в огромный зал. Солнце заглядывало сквозь перламутровые витражи, свет дробился искрами, падал в голубую воду, на нежные лепестки глициней, украшающих периметр комнаты. Но сейчас они меня не интересовали. Я смотрел на четырех эльфиек, которые лакомились розовым виноградом с одного из плавающих столов. Заметив меня, все разом повернулись и кокетливо заулыбались. «Что за...» Бабушка не предупреждала, что здесь будут и другие гости. Я не вовремя. «Нравится сахарочек?» — проворковала Энтериэль за спиной. «Специально выбирала, чтоб тебя порадовать. Иди же, опробуй». Я почувствовал безболезненный, но сильный толчок магии. Не успел отразить выпад и упал в бассейн.